Глава 23. Тай-Линц. Служба безопасности требует моего личного присутствия для подтверждения данных. Поморщился Рик, прочитав сообщение, которое появилось едва мы оказались в космопорту. Я подожду, нашлась в ответ. Рик остановился, притянул меня к себе и, не обращая внимания на окружавших нас ариатов, горячо поцеловал. Не скучай, я быстро. Меня хватило только на то, чтобы кивнуть и рухнуть в ближайшее кресло потому что ноги не держали. Несколько минут потребовалось, чтобы отдышаться, всё же целоваться Рик умел так, что полностью меня дезориентировал, и убрать с лица глупую улыбку. А после я попыталась связаться с дядей Ивом и Гвен, но оба оказались недоступны. Надеюсь, у них всё в порядке. «Тай!» – раздался мужской голос, и я увидела, как в тёмно-синей форме с серебряными звёздами на воротничке стойки ко мне подбирался мой одногруппник Рин. «Вот это встреча! Я рад тебя видеть!» И я тебя улыбнулась в ответ. «Ну, как дела?» — хором воскликнули мы и рассмеялись. «Сначала ты», — хомокнула я. «У меня отлично, только что вернулся из первого рейса. Мы отвозили несколько ценных грузов в две соседние галактики. Трассы были интересными и непростыми, и капитан корабля и первый пилот довольны моей работой», — выдохнул Рин, явно решившись похвастаться. Ему подобное было несвойственно, но, видимо, эмоции сейчас зашкаливали, не смог удержаться. «Тай, а как там у тебя с практикой сложилось?» «Меня взяли в звёздный ветер». Глаза однокурсника округлились. «Ого, ты же не шутишь?» «Нет», — рассмеялась я, — «самой до сих пор не верится. Тоже вот с напарником, только недавно вернулись из рейса». В этот момент чьи-то руки обняли меня за талию, притягивая к себе. Рин открыл рот и глупо захлопал глазами. «К тому, что у нас отношения, Тай пока так и не привыкла», невозмутимо заявил Рик, и я отмерла и повернулась к нему, чтобы заглянуть в глаза. Маркус только что звонил, нас ждут в звёздном ветре. Есть ещё новости о спасённых Туарцах. Пока летим, расскажу. «Я ведь не ослеп, Тай, да? Это же капитан Рик», неверяще выдохнул Рин. Мой мужчина приподнял брови, а мне безудержно захотелось хихикнуть, Так ошеломлённо выглядел сейчас Рин. Ты не ошибся, перед тобой действительно капитан страствующей медузы. Рик, это Рин Тарас, мой однокурсник, в пятёрке лучших пилотов. Рик кивнул. "Мы рад познакомиться, капитан Рик", выпалил блондин с яркими голубыми глазами. "Я столько о вас слышал. Боюсь и представить", хмыкнул мой мужчина. Рин немного смотелса. "Мне пора идти", улыбнулась я. "Ещё увидимся". До встречи, Тай. Расскажи кому, что встретил тебя и почти живую легенду, не поверят же. Не удержался он. Я весело улыбнулась, подмигнув ему. Удача. Рик наконец выпустил меня из своих рук, но тут же ухватился за мою ладонь, и мы стали пробираться к выходу. Ты оказал на моего однокурсника невероятное впечатление одним своим появлением. Не удержалась я. На лётном факультете Ариадской звёздной академии произведёшь фурор. Рик остановился приподнял меня так, чтобы наши глаза оказались напротив и сказал: "Ты единственная, на кого я хочу производить впечатление, Тай". Я растерялась, а Рик, не отпуская меня, взял на руки и пошёл вперёд. "Эй!" попыталась возмутиться я. "Отпусти". На 10 минут тебя оставил одну, а рядом уже начал крутиться мужчина", выпалил он, и я неверище уставилась на него, даже забыв, что на нас все оглядываются. "Нет уж, этому Рину я тебя точно не уступлю". У него был свой шанс, и он его упустил. "Рик, ты что, ревнуешь?" поразилась я. "Ты думаешь? Я вот не знаю, опыта как-то раньше не имелась". Я не нашлась, что на это ответить. "И всё равно не отдам", заявил он. "Я тебя тоже никому", на полном серьёзе заявила ему. Рикуновь остановился, шумно выдохнул и нехорошо покосился на рядов, которые решили нас фотографировать. Тем мгновенно испарились. А мой капитан невозможно стал продвигаться дальше. Может, отпустишь меня уже, спросила я. Нет, имею полное право носить свою женщину на руках. Что ответить на подобное заявление, я так и не нашлась. А потом, когда мы оказались во флайере, совсем выпала из реальности, целуясь с Риком. Пожалуй, наверное, не стоит удивляться, что когда я вышла на стоянку Звёздного ветра с искусанными губами и встрёпанными волосами, на меня не смотрел только ленивый Риг же оставался невозмутимым. Глаза у него сияли, испутанные моими старанными волосы ни капли не смущали. Он коснулся пальцами моего лица, шально улыбнулся, отчего ноги начали подкашиваться, и две орядки неподалёку от нас пискнули, словно не верили тому, что видели. Мы же не станем скрывать наши отношения, Тай, вкрадчиво спросил Риг. Нет, выпалила я. То, что происходит с нами, даже при огромном желании не скроешь. Рик наклонился, прижал меня к дверце флайера и поцеловал. «Это чтобы на тебя в звёздном ветре точно никто не позарился», — хмыкнул он, пока я в очередной раз пыталась отдышаться. «А я-то считала, что мне достался несносный напарник, а оказывается, как мой мужчина, ты ещё хуже». Рик приподнял брови. «Наглый, беспощадный, ничего не знающий о приличиях». Глаза у Рика затянуло грозовыми раскатами. «Но ведь именно таким я тебе и нравлюсь, Тай, верно?» «Ты мне любым нравишься, Рик», — сдалась я и сама его поцеловала. «Вы тут поголовно весь звёздный ветер собираетесь до полуобморочного состояния довести?» Совсем рядом раздался голос Нарана, и мы прервали поцелуй. Рик обернулся первым, но из своих объятий меня не выпустил. «И тебе добрый день, Наран». «Здравствуйте», — выдохнула я. «Смотрю, Эльза ни капли не преувеличила, когда сказала, что искры в вас наконец-то разгорелись в пламя», — улыбнулся он. Я рад за тебя, Рик. За вас обоих, посмотрел на меня Наран. Спасибо, ответила я, потому что Рик промолчал. Идём к Маркусу. Признаться, у меня не так много времени, а нам необходимо решить ряд вопросов, связанных с торгарцами. Рик наконец-то кивнул. Мы намеренно становясь решительным и уверенным, а я всё ещё с трудом приходила в себя. Но прятать взгляда ни от кого не стало, хотя любопытных вокруг прибавилось. Да, это мой мужчина. Да, я его люблю, и да, я счастлива. Кто бы думал, что за считанные дни так может измениться моя жизнь. До кабинета Маркуса шли, обсуждая ничего не значащие темы. Мне хотелось узнать про ту арцев, какие проблемы с ними возникли, ведь во флайере Рика мы так и не поговорили, но я понимала, что здесь не время и ни место для расспросов. Скоро и так всё узнаю. Очередной оряд, встретившийся в коридоре, зацепился взглядом за наши переплетённые с Риком руки, споткнулся и врезался в стену. Рик никак не отреагировал. Я прикусила губу, а Наран весело хмыкнул. Создалось ощущение, что он вовсю наслаждается происходящим, но никак не комментировал, за что я была ему благодарна. Наконец мы оказались сначала в пустой приёмной Маркуса, а после и в его кабинете. Ника и незнакомая мне русоволоса девушка разливали чай. Кас и Шархат в одинаковой тёмно-бордовой форме сидели в обнимку на диванчике. Рядом с Маркусом стоял блондин в тёмно-синем космическом костюме. Стоило нам появиться в дверях, как все взгляды сосредоточились на нас. Поздоровавшись, я украдкой бросила взгляд на Рика, так и не выпустившего моей руки из своей, и почувствовала себе увереннее. "Знакомьтесь", Дяр оторвал. Маркус представил блондина рядом с собой. Его жена Александра Русоволосая девушка, помогавшая Нике с чаем, приветливо улыбнулась. Можно просто Алекс. Её взгляд стал задумчивым, но она легко отряхнула головой, словно вынырнула из своих мыслей. Этот и геталинс, напарница Рика. И моя половинка, спокойно заявил мой мужчина, приобнимая меня за талию. По спине пробежала толпа мурашек, пальцы пощекотала силой, но сдерживать дар, когда я признала, что Рик мне не безразличен, стало в разы легче. Ну об этом теперь только Ленивы не знает, неожиданно хмыкнул Шархат. Рикуставился на него, ожидая пояснений. Огненный оряд сверкнул пред вскушающей улыбкой. Щёлкнул по лиару освечимое на голограмме меня и Рика в космопорту, когда он как раз подхватил меня на руки. Провёл пальцем по сенсорному экрану, и на втором снимке вспыхнула я, почти касающейся губ моего капитана. Захотелось застонать. Мне только вот сплетен для полного счастья не хватало. Во всех новостях из самых популярных предположений, что ты девчонку либо запугал, либо околдовал, используя свою способность. Рик фыркнул, Ник хмыкнула. По лицам Касы и Алекс тоже скользнули улыбки. Сдаётся и они в своё время, когда строили отношения со своими мужчинами, наслушались подобных нелепостей. Рик же не стал ничего на это отвечать, а мне подумалось, что впервые абсолютно всё равно, кто и что подумает. Когда разорвались отношения с отцом, а после и с мамой. Я получила желанную свободу и могу жить без оглядки». Я поймала на себе внимательный взгляд Маркуса, но он промолчал. «Наран, там к тебе за комментариями по этому поводу ещё не обращались?» поинтересовался Шархат. «Думаешь, рискнут?» ехидно ответил он, и по кабинету пробежался лёгкий ветерок. «Я впервые увидела, как проявляется способность одного из лидеров Ариаты — о которой все слышали. И с любопытством покосилась на Нарана. "Не иногда вы как дети", не выдержал Маркус. "Присаживайтесь, давайте уже обсудим дела". "Какой ты порой несносный трудоголик", заметил Шархат. "Кто бы говорил, вы тут все такие". Шархат улыбнулся. Примеряющий поднял руки, словно сдавался. Маркус щёлкнул по Лиару, скидывая с него вызов и повернулся к нам. Мы с Риком уже расположились на диванчике напротив касы Шархата. Алекс и Диар переместились к нам. Ника, Маркус и Наран сели в оставшееся кресло. Рик взял из рук Алекс чашку, добавил в него ложку ягод, размешал и протянул мне. Наши пальцы соприкоснулись, проскочил лёгкий заряд, и пульс тут же участился. Что вот со мной делает этот мужчина? Как даже самое простое его действие пробуждает во мне столько эмоций? Несколько любопытных взглядов снова коснулись меня. Я не знаю. Но в целом атмосфера была доброжелательной, и моё напряжение заметно спало. "Начнём, так полагаю, с стюардов", Маркус посмотрел на Нарана. "Да, нам необходимо решить, что с ними делать. А что с ними не так?" уточнил Рик, заметно напрягаясь. Я тут же попыталась его успокоить, коснулась руки, которая лежала у него на коленях, и Рик едва заметно вздрогнул. "С ними всё в порядке", ответил Наран. Хочу поблагодарить всех вас за помощь, в особенности вас четверых. Рик удивлённо приподнял брови. Четверых? Алекс и Диар, когда возвращались, с Тирун Натара наткнулись на вторую капсулу с Туарцами. Значит, их нашли и спасли. Я выдохнула с облегчением, потому что до этого старательно гнала от себя мысль, что не смогла помочь остальным, оказавшимся в беде. Маркус едва заметно улыбнулся, похоже, читая мои мысли. Ну, не то чтобы наткнулись. «Мы вообще-то находились в межзвёздном экспрессе», — спокойно заметил Диар, когда Алекс почувствовала, что вот-вот рядом с нами кто-то погибнет. Капитан транспортника до сих пор заикается после общения с Диаром за считанные минуты, заставившего его сменить курс. Вздохнула Алекс и с непередаваемой теплотой посмотрела на мужа. «Скорее его не порадовала твоя новость о наличии двух любовников у его жены», — заметил Диар. Я поперхнулась глотком чая. Я интуит с третьим уровнем дара, пожала плечами Алекс. И если бы он не пытался возникать, когда времени было мало, я бы удержалась. Жаловаться ко мне пойдёт или нет? поинтересовался Наран. Алекс задумалась, прикрыла глаза, явно сосредотачиваясь. Нет, уверенно заявила она. Наран кивнул. Вы все произвели на туранцев неизгладимое впечатление, добавил Маркус. «Неужели случилось чудо, и нас не посчитали чудовищами?» Не удержался от ехидства Рик. «Я тебе больше скажу. Четверо женщин, мать и трое её дочерей, хотят остаться на Ариате, считая, что здесь им безопаснее. По словам Аниты, самый старший из них. Её семья из одного дряньего, но обедневшего рода. Её дочерей на Туарце ждёт лишь замужество по расчёту и полная зависимость от мужей. А такой судьбы никто из них не хочет». Я так полагаю, раз ты всё это рассказываешь, то нам выгодно их оставить на ареате, наклонив голову, прямо спросил Наран. Да, хочу взять их на работу в Звёздный ветер. Кем? Сформулировать должность пока не получилось. Что-то вроде штатной няни. Эти женщины-стюарцы искренне любят детей, не боятся одарённых и готовы помочь нам. Редкая удача, не находишь? Это было бы чудесно, выдохнула Кас. Да, поддержала её Алекс. Сколько можно просить Алондро сидеть с детьми? Она, конечно, только рада, но сами понимаете. Теперь взгляды всех хариатов скрестились на Наране. Возражений не имею. Допуск на планету оформлю. А не разглашения позапотешься, Маркус. Разумеется, и свободное жильё у меня Звёздный ветер для них найдётся. Спасибо, выдохнули Кас и Алекс, смотрят он на Маркуса, а то на Нарана. Мы тогда пойдём, познакомимся с ними, уточнила Алекс. Маркус махнул рукой. Ани в четвёртой переговорной. Вместе с девушками встали Диар и Шархат, и ещё для за дверями. Ника подумав шепнула что-то Маркусу на ухо и тоже ушла. В кабинете остались лишь Маркус, Наран, Рик и я. Так этот вопрос решили, заметил Наран, которому на Лиар пришло разом несколько сообщений. Переходим к следующему? спросил Маркус, и я поняла, что нам с Риком сейчас однозначно дадут какое-то задание. Не просто же так нас не отпустили. Погоди, сейчас на счета переведу вознаграждение за помощь стуарцам и продолжим. Мне на Лиар тут же пришло сообщение с огромной суммой, и я нервно сглотнула. Нар-на-ран, не стоило, я вам флайер сломала, взяли бы в качестве компенсации. Можно без обращения, Нар. Полагаю, в ближайшее время станем родственниками, невозмутимо сообщил он, заставляя меня растеряться. А за хорошо проделанную работу полагается оплата. И по сравнению с тем, что одарённые постоянно рискуют собой, не требуя ничего взамен, это малость. Я поймала взгляд правителя Ариаты, кивнула, принимая его решение. Для нас, так полагаю, ей задание, не удержался Рик, который не привык сидеть на месте, и явно пришёл к такому же выводу, что и я совсем недавно. Пока нет, вздохнул на раны покосился на Маркуса. "Я не знаю, как сообщать подобные новости." Рик вопросительно уставился на Нарана, а я ощутила приближение беды. По спине пошёл холодок. "Что стряслось?" "Твой дядя-то пропал", неожиданно мягко и сочувствующе сказал Маркус. "Что?" Я подскочила, всё ещё не веря в услышанное. "Как пропал?" Я тут же оказалась возле Маркуса, заглядывая в его глаза и стараясь не отвлекаться на прикосновение Рика пытающегося меня поддержать. 4 дня назад учёные сариаты, находящиеся в данный момент на Илоре, разделились, решив, что так у них больше шансов, за оставшиеся время найти следы древних поселений и узнать об обычаях племён. На третьи сутки в лагерь вернулись все, кроме твоего дяди. Мне искренне жаль, Тай. Откуда вы это всё знаете? Он же несколько дней уже не выходит на связь, и на стоянке его толком тоже не было иначе бы дядя Ив со мной обязательно связался. Рик погладил моё плечо, стараясь так поддержать. "Это верно", сказал Наран. "Для того, чтобы связаться с нами, им пришлось забраться на вершину потухшего вулкана. Сегодня, правда, после помощи одного моего одарённого, удалось установить слабую постоянную связь на корабле". Я открыла рот. "Это что же получается, и дядя Ив до этого туда забирался, чтобы пообщаться со мной и Гвен?" Нет, от него, конечно, не такого можно было ожидать, но отправиться на вершину потухшего вулкана, а следом, как холодной водой, нагнали совсем другие мысли. Что теперь делать? Как попасть на Илору? Как найти дядю Иву? Жив ли он? От паники стало трудно дышать, меня начало трясти, и в этом хаосе, где, казалось бы, я потеряла все опоры разом, вдруг оказался прижата к крику. Выдохни, ты, успокойся. Я всё решу. Голос Рика звучал уверенно. Меня обдавало его силой, но паника никуда не делась. «Тише, моя девочка. Справимся с этой бедой. Странствующая медуза готова к отлёту в любой момент». Я подняла на него глаза, не веря в услышанное. «Ты поможешь мне? Полетишь вместе со мной?» Взгляд Рика изменился. «Тай, ты сейчас издеваешься, что ли? Конечно, я полечу со своей любимой женщиной. И, разумеется, помогу, чем смогу. Или между нами что-то ещё не ясно?» Взморопо заинтересовался он. Глаза Рика потемнели, напоминая шторм. Сколы стали реще, но приглись мышцы. И я сделала то единственное, что сейчас хотелось. Притянула моего мужчину смелого и верного, готового вмчаться хоть на край вселенной, потому что для меня это важно, и поцеловала. Мне так хотелось сказать этим то, что я к нему чувствую. Пламя ударило внутри, расплескалось, давая понять, что никуда не денется. Оно словно подтверждало, что вот он, мужчина всей моей жизни. Других для меня просто уже не существует. Самый желанный, самый родной, единственный. Раздалось громкое покашливание, и я оторвалась от губрика, тяжело дыша. «Это был твой ответ, Тай?» — невозмутимо поинтересовался он. Я даже не сразу вспомнила, о чём шла речь. «Да, просто я не привыкла, что кому-то помимо дяди Ива и Гвен есть дело до моих чувств», — прошептала в губы. Рик приподнял пальцами мой подбородок, вынуждая смотреть в совсем тёмные глаза. "Мне есть, всегда". Снова раздалось покашливание, но держаться мы не смогли. Очередной поцелуй обжёг губы, оплавил внутри сердце до самого дна, прогоняя все страхи и сомнения. "Как думаешь, Маркос, есть шанс, что по пути они не забудут, куда летят и зачем?" раздался голос Нана. И реальность окончательно вернулась. Я откнулась лицом в плечо Рика, Тот невозмутимый обнял меня. "Хотелось бы в это верить", ответил мой начальник. Я повернулась, смотря на него. "Отпустите меня на поиски дяди?" поинтересовалась осторожно. Он замер. Он, разумеется, что за вопрос, покачал головой Маркус. "И давай уже окончательно перейдём на ты-тай. Так будет удобнее". "Договорились", ответила я. Пока вот тут, хмм, разговаривали, я связался с Алекс Она сказала, что твой дядя жив, Тай, и что вы с Риком его найдёте». «Правда?» — обрадовалась я. «Интуиция Алекс ещё ни разу не подводила», — серьёзно заметил Маркус. «Предлагаю, чтобы не терять времени, тебе, Тай, съездить домой и собрать ваши вещи. А тебе, Рик, полагаю, необходимо решить вопрос с командой. Часть твоей ещё же на Ариате?» «Четверо из них были неделю назад в Хантуме», — кивнул он. «Сейчас их наберу, спрошу». Отлично. Я свяжусь со службой безопасности Звёздного Ветра. Лишние люди вам не помешают, поделавито кивнул Маркус. И попрошу, Алекс, хотя бы прикинуть маршрут и максимальное количество гиперпрыжков. В кабинете на мгновение повисла тишина. Ирик, я бы рекомендовал сходить на тренировку, пока есть возможность, добавил Наран. Составишь компанию или совсем нет времени? поинтересовался Рик, смотря на родстника. Найду немного подумав, кивнул Наран. Прес-конференция через 2 часа. Эльза справится с подготовкой без меня. Тогда за делом, кивнул Маркус, поднимаясь и щёлкая полиару. Я коротко поцеловала Рика в щёку, выскользнула за дверь.